траги раздавшиеся в проходе были лёгкие-лёгкие я ждала и тут раздался шёпот тихий, как дыхание ветерка «Прилкоп, ты жив ты жив кто здесь спросил Прилкоп. голос его был исполнен подозрительности друг послышался смех мягкий, как первые капли дождя друг который кутается в твой подарок У меня есть ключи надзирателя, я выведу тебя отсюда. Металл тихо заскрёпо металл...» Любимый, это ты, в словах Прилкову позвучало ликование. Да, и я счастлив, что нашел тебя, однако мне нужно разыскать еще кое-кого, малышку, девочку по имени Би. Любимый, друг отца, нищий с ярмарки. шут. Я вскочила, бросилась к решетке и прижалась к ней, чтобы выглянуть в коридор, но там никого не было. И при этом я отчётливо слышала позвякивание ключей. Внутри меня встрепенулся и насторожился волк отец. Мы всматривались. Прил заговорил шепотом, губы его дрожали от восторга: "Эти ключи не подходят, старый друг. Ими можно отпереть другие камеры, но не мою и не камеру Би. Но ведь здесь и у нее. вдруг в обоих концах прохода резко распахнулись двери. Голос Капры громко скомандовал: "Идите плечо к плечу. Машите дубинками с силой, не останавливайтесь, пока не окажетесь нос к носу со своими товарищами. Чужак здесь". Но начал было кто-то – завырещать она: "Быстро бегом, бейте поверху, бейте по низу. Я знаю, что он здесь. Доверяйте дубинкам, а не своим глазам. вперед Кто-то невидимый тихо охнул от ужаса. Раздался шорох, будто он шаркнул по полу. Потом на миг я увидела ногу, только ногу, без тела. Кто-то невидимый, похоже, пытался вскарабкаться по гладким прутьям клетки напротив прилкопа. Я могла разглядеть только рябь на его месте, как марево над костром. Он быстро взбирался по решетке, мелькнули ступни, которыми он цеплялся за прутья, всколыхнулся и пропал из виду край бабочкового плаща. "Вон он!" крикнул стражник, и они побежали по коридору. Я попятилась, когда их дубинки загремели о прутья решёток. Я услышала, как вскрикивают от удивления и страха другие пленники, а потом, когда стражники добрались до моей камеры, в коридоре раздался жуткий звук удара дубинки от тела и резкий крик боли. Волк-отец яростно зарычал, мое сердце бешено заколотилось, словно волк, живущий во мне, попытался вырваться наружу. "Он здесь, он упал", крикнул стражник. На миг я увидела человека, лежащего на полу перед моей клеткой, а потом он вдруг подтянул колени к груди. И пружинистов вскочил. Одного стражника человек ударил основанием ладони в челюсть, так что тот стукнулся затылком а решетку позади. Любимый вертелся, плащ вился вокруг него, и я видела лишь отдельные части его тела. Вот рука схватила дубинку стражника и резко толкнула ее вверх, ударив солдата под подбородок, и тот с бульканьем повалился навзничь. Будь противников только двое, думаю, любимому удалось бы сбежать. Но стражник, шедший во втором ряду, с силой взмахнул дубинкой, удар достиг цели, и любимый упал. Он перекатился на четвереньки и плащ вновь укрыл его от взглядов, но теперь враги знали, где он. На невидимку градом посыпались удары. Капра остановил и хватит, хватит, не убивайте его. У меня есть к нему вопросы, много вопросов. Я вжалась в дальнюю стенку своей тюрьмы, Я задыхалась и никак не могла отдышаться. Капра растолкала стражников, которые стояли азартные и растерянные, как гончие, которым не дали прикончить добытого зверя. Капра посмотрела вниз, пнула что-то на полу, потом подняла глаза, мазнула взглядом по моей камере и повернулась к прилкупу. О! Весело воскликнула она. Что это я вижу? Крыло бабочки. Я читала этот сон, Я даже видела его сама. Подойди Прилкоп, взгляни, как сбываются твои сны. И хотя она обращалась к Прилкопу, не он, а я первый бросилась вперед и прижалась к решетке, когда Капра наклонилась и подняла нечто, выглядевшее как крыло бабочки. Когда она стащила удивительную материю, я увидела, как сбывается мой сон. На полу лежал человек с бледной кожей, босой, Одетый под плащом во всё чёрное. Из руки у него выпала связка ключей. Из рассечённой брови разбитого носа текла кровь. Глаза его были полузакрыты, он не двигался. Прилкоп громко застонал от отчаяния. Я не издала ни звука лишь потому, что у меня перехватило дыхание. Капра шагнула вперёд, встала рядом с ним и подняла глаза на Прилкопа. Её старушечий голос прозвучал почти напевно, когда она сказала: Мои сны до сих пор самые точные. Вот он, человек-бабочка, ловец, которого мы словили. Добровейс, да не пытайся скрыть, как ты потрясён. Она игриво покачала головой и добавила с напускным огорчением в голосе: "Вот только меня печалит, что ты так и не понял, с кем нужно дружить. Это было неправильное решение, Прилков." Боюсь, придется тебе напомнить, что не подчиняться мне всегда больно. У человека бабочки было две руки. На виду оказалась одна, та, из которой выпали ключи. Вторая оставалась под плащом, а тут вдруг выпросталась из-под него так быстро, что я сперва решила, будто он ударил капру кулаком в живот. Но потом он вытащил из ее тела окровавленный нож и вонзил его снова. Капра не закричала, а только неверище охнула, а потом ее стражники обрушились на него. Они били и пинали. А когда отступили, любимый остался лежать неподвижный и окровавленный на полу перед моей тюрьмой. Я зажала уши ладонями, но горестный вой волка отца все равно заглушил для меня все звуки. Стражи оттащили Капру назад. Она села на пол обеими руками, зажимая раны на животе. Ее голубой балахон пропитался кровью, алая жидкость сочилась между пальцами. «Идиоты!» — капра пыталась кричать, но у нее не хватало дыхания. "Отнесите меня к лекарям, быстро. Априлкопа и любимого бросьте в подземелье. Любимого посадите в ту темницу, где была Двали. Я сама с ним разберусь". А она вскрикнула от боли, когда двое стражников попытались выполнить ее указание. Нам понадобятся ключи от замка четырех», — напомнил один из стражников. Возьмите те, что на полу, стражник шагнул вперед и подобрал связку. Это не те, сказал он. Капра ничего не ответила, наверное, потеряла сознание. Один из ее стражников сказал другому: "Джессиум, иди спроси Фэллоуди, что нам делать. Мы с Орумом отнесем Капру к лекарю, а вы все тащите чужака в подземелье". Бросьте в темницу и заприте как следует, чтоб больше сегодня никаких промахов. Когда они подняли капру, он мрачно добавил: "На такой случай не помешали бы помощи, как у грузчиков». Ни я, ни Прилкоп не промолвили ни слова, пока они уходили. Они уволокли любимого с собой, голова его билась о плиты пола. Лязнула дверь, и кто-то сказал: "Надзирательница мертва" должно быть, он убил ее ради ключей. Унесите тело. На долгое время повисла тишина, потом прочие пленники принялись визгливо перешептываться, словно вспугнутые птицы. Они строили догадки, задавали вопросы, плакали. Прилков, осторожно окликнул я: "Ты знаешь, что будет дальше? Тебе снилось что-нибудь об этом?" Тихо, тихо, так, чтобы только он мог меня слышать. Я шепнула: "У меня есть ключи. Мы можем сбежать". Здесь некуда бежать, малышка. Они закроют все двери и ворота", он горько рассмеялся. "Если я когда-нибудь и покину это место, то только через резервуар для отходов, куда сбрасывают и сливают все помои замка. Рыбы обгладают мою плоть" и мои кости обратятся в песок. Ты видел это во сне?" с ужасом спросила я. "Кое-что можно предсказать, опираясь не на сны, а на опыт. Из замка Клерес есть лишь один выход, который не охраняют днём ни ночью выход для мертвых. Едва ли и я упокоимся одинаково в брюхе какого-нибудь угря". Он громко сглотнул. Хотел бы я, чтобы моя дорога туда была недолгой, но знаю, что будет иначе. И Прилкуб заплакал с самыми ужасными слезами, слезами страха. Услышав это, я тоже разрыдалась. Би- би-би. би, би, би Кто-то хрипло и зловеще выкрикивал мое имя. Что это? Вскинулся Прилкуб, позабыв о своем страхе. Не знаю, Тс! кто бы это ни был, я не хочу, чтобы они нашли меня. Дверь в конце коридора вновь распахнулась. Послышался топот множества ног. Мне было очень страшно, но мне нужно было знать, что происходит. Я встала, так чтобы видеть коридор. Это была стража. Впереди шел Филоуди, рядом с ним, спотыкаясь, ковылял Колтри. Тот выглядел жутко, совсем больным и в то же время злющим. Связка ключей, при помощи которой Капра накануне заперла меня, теперь болталась в руке Филоуди. Быстрым решительным шагом они приблизились к камере Прилкопа. Они встали слишком близко к решетке, так я не могла их видеть. Ключи вставили в скважины и повернули, дверь открылась. "Увидите его", приказал Колтри. Я не видела, но слышала, как солдаты бросились в камеру. Вот они вышли оттуда, четверо держали одного. Еще один стражник опустился на колени и положил на пол цепи. Прилкуп стоял покорный. Как ведомый на заклании вол, пока его заковывали в кандалы, он не сопротивлялся, когда стражник встал и сковал ему и руки тоже. Я вела себя как трусиха. Не меня, только не меня, яростно заклинала я в отчаянной надежде, что змеиная магия все еще бродит в моей крови. Собрав всю силу, какую смогла, я метнула в них свою мольбу. То ли это помогло, то ли у стражников просто не было приказа увести меня Волк-отец заставил меня опомниться. Прекрати. Любой путь наружу это и путь внутрь. волк Волк-отец настойчиво рычал, и я подчинилась. Подняла стены, отошла от решетки и скорчилась на фике. Что ждёт прилкопа? Боль, как сулила ему Капра, и, наверное, смерть. Это я создала такое будущее для него, приняв решение вчера ночью. Неужели это моя вина? Я была так напугана, что могла думать только о себе. Закрыв глаза, молилась непонятно какому богу, только бы они не тронули меня, только бы не тронули. Привет, Би. Возле моей решетки, опираясь на руку стражника, стоял Колтри. Я испуганно вскрикнула, и это заставило его улыбнуться. Вот гад. Он снова покрыл лицо белилами, но вышло плохо, сквозь грим просвечивали розовые полосы кожи. Он улыбнулся мне, и губы у него дрожали. Не думай, что я не знаю. Я знаю, это ты их убила. И ты за это поплатишься, я обещаю. Перестань, сказал Филоуди. Винлайер заморочил тебе голову своей магией. Сколько тебе повторять? Мы поймали убийцу. Сейчас сведем Прилкопа вниз, и ты сам увидишь, это любимый, проклятый дурак вернулся. У него хватало причин желать смерти Симфа. Двалио он, возможно, прибил уже потом, поразмыслив. «Идем, надо проследить, чтобы Прилкапа посадили в темницу. Потом проведать Капра у лекарей. Джессим сказал, нож был короткий, будем надеяться, он не задел ничего важного. И они ушли и увели Прилкопа. Он неловко семенил, звеня кандалами. Снова лязнули двери. Мне стал уже ненавистен этот звук. Тюрьму медленно заполнила тишина. Одинокий голос из какой-то клетки окликнул стража. Стража никто ему не ответил. Я сидела на фике, дрожала и плакала. Это уже слишком. Кто-то пришел спасти меня, но не сумел и прилу поувели. Я и не понимала, каким утешением было его соседство, пока не лишилось его. Так холодно и дрожь никак не унять. Би би би. би! Жуткий голосок раздался снова так, наверное, могли бы говорить сказочные пикси. Совершенно нечеловеческий был голос. Би би би би. Голос раздавался все ближе. Он произносил мое имя снова и снова. Послышался тихий шорох, будто кто-то вытряхивал скатерть и царапание. Би би би би. Я больше не могла это выносить. "Оставьте меня в покое", крикнул я. Но вместо этого голос раздался еще ближе. Би би Я наконец поняла, откуда он доносится. Из зарезной стены, которая отбрасывала узорчатую тень из цветов и ракушек. Вот одно из отверстий что-то заслонило, и послышался шорох, будто крыса пробиралась в щель. Хорошо, что отверстие узкие, а стена такая толстая, это чудовище не доберется до меня. Но пока я таращилась на стену, не в силах шелохнуться от ужаса, оттуда высунулся острый серебряный клюв. Би пискнул он: "би-би-би". Этого не может быть. Должно быть мне мерещится. Смотреть было страшно, но отвести глаза я не могла. Клёв шевелился и тянулся вперед, словно хотел добраться до меня. Я заставила себя встать и подвинуться так, чтобы заглянуть в отверстие в стене. Голова птицы, блестящий круглый глаз. Я села на корточки, чтобы лучше ее видеть. Би. И вдруг все изменилось. Такое случалось нечасто, и всякий распугало меня. От птичьей головы расходилось множество путей, как венец со множеством зубцов. Нет, как развилка, вот оно правильное слово. Вроде того перепутья, что я видела на ярмарке, когда ко мне прикоснулся слепой нищий, это не к добру. Уходи, дрожащим голосом крикнул я. Пэр прошептала птица: "Сказать пэру нашла би". Пэр Переспросила я, ощутив болезненную вспышку надежды, персевиранс. Надежда оказалась лишь еще одним видом страха. Как Пэр оказался здесь, так далеко от Ивового леса? Неужели он правда жив? Это нищий привел его сюда. Птица слабо светилась. Я видела это сияние не глазами, а внутренним взором. Зажмурилась, но это не помогло. Я спросила, понимая, что ответ может убить все мои надежды. Поэр пришёл помочь мне. Спасти меня. Нет. Нет, закрыто. Ворота закрыты, заперты. Заперто, заперты, заперто. Я села на пятки, так не бывает. Птицы так не говорят. Они не говорят, будто разумные, Я что, схожу с ума? От мерцания птицы мне становилось дурно. Уходи, взмолилась я. Заперто, заперто. Янтарь. Разыскать янтарь. искра Искроспарк просила. Вот теперь птица несла полную колесицу. Уходи. Путь наружу это и путь внутрь. Скажи ему: путь наружу это и путь внутрь. Скажи перу: в моих мыслях волк отец прыгал и бил со стены, которые я так старательно удерживала, не решаясь опустить. Скажи птице. Птица, похоже, застряла в стене. Она пыталась выбраться наружу, но у нее не получалось. Путь наружу это и путь внутрь, сказала я ей. Не понимаю, почему это так важно. Птица перестала ворочаться. Значит ли это, что она услышала меня? Она правда пытается что-то сказать мне? Однажды в вырабом лесу со мной говорил кот. Но мы общались мысленно, и почему-то это казалось мне менее удивительным, чем когда птичий клюв говорил по-человечески. Говорящая птица выглядела жутко. Птица пер с тобой. Это нищий привел его. Нищего поймали и увегли в подземелье. Он пытался спасти меня. Ответь мне, птица. Вопросы так и сыпались из меня. Наружу не так просто, как внутрь. Внутрь было просто. Наружу трудно, пожаловалась птица. Застряла. Я глубоко вздохнула и постаралась взять себя в руки, хотя голова шла кругом. По одному вопросу за зараз. Итак, пер где-то рядом? Нет, пер не выручит. Застряла. Нет Пэра, Застряла. Надо помочь птице, тогда, возможно, она ответит мне. Хочешь, я вытолкну тебя наружу? Нет? Она снова шумно заворочилась в щели, потом неохотно смирилась. Да. Я протянула руку к отверстию. Осторожно, осторожно попросила птица. Я коснулась ее клюва, она уперлась им в мою ладонь, больно кольнув ее, и оттолкнулась. Это было как молния. Драконы. Красный дракон грядет!» Я отдернула руку. Путь наружу это и путь внутрь. Место, куда сливают нечистоты. Скажи ей. Птица уже могла двигаться и теперь пятилась назад. Связка расходящихся путей отдалялась вместе с ней. Путь наружу это и путь внутрь. Место, где сливают нечистоты. Скажи перу. Я услышала бешеное хлопанье крыльев. Кажется, она улетела, проговорила я вслух. Она услышала тебя? Не знаю, прошептала я. Ветер принес в мою темницу пушистое перышко. Я поймала его. Оно было красное и блестящее. Не знаю. Глава 32. Путь внутрь. Сад, обнесенный стеной. Солнце освещает его. Однако очевидно, что растение поразило хворь. Лишь несколько растений выросли стройными и высокими, а остальные бледные и чахлые, и они растут где попало на плодородной почве. Приходит садовник. На нем шляпы с широкими полями, сплошь покрытыми бабочками. Я не вижу его лица. В руке у него ведро. На поясе садовника висят серебряные ножницы. Но он опускается на колени и начинает выпалывать больные растения и складывать их в ведро. Растения в ведре корчатся и стонут, но садовник не обращает внимания. Он останавливается лишь вырвав с корнем из земли последний поражённый болезнью росток. Тогда он вытряхивает ведро в костер. Растения пронзительно кричат. Вот и все», — говорит садовник. Корня бед больше нет. Он поворачивается ко мне и улыбается. Я не вижу его глаз и носа, но зубы у него заостренные, как у собаки, и сачатся пламенем. Дневник сновидения Репин. Сон 723.